Юрий Чесноков был в бегах, но находился в своем самом любимом на земле месте. В городке под названием Сьюда-дель-Эсте, где проживали 200 тысяч воров, мошенников, проституток, киллеров, гангстеров, похитителей людей, торговцев наркотиками, наркоманов карманников, контрабандистов, террористов и хорошо вооруженных революционеров. Это было место, где можно раздобыть все, что твоей душе угодно в любое время суток, в любой день недели. Можно было также получить и то, что тебе совсем ни к чему, то, что не пожелал бы никому другому на свете. Все зависит от того, что ищешь. Или кто тебя ищет? Сьюда-дель-Эсте находился на той стороне реки Параны, что принадлежала Парагваю. Добраться сюда было очень сложно, но можно, если сильно захотеть. И люди, сколь не покажется это удивительным, валили сюда толпами. Девственные леса и луга трехграничного региона, под таким названием был известен этот район, прорезали сотни взлетно-посадочных полос, непрерывно садились и взлетали маленькие аэропланы. И, конечно, ни один полет не был разрешен властями. А по мосту с двухполосным движением До бразильского пограничного городка Фосду Игуасу ежедневно приезжали до 30 тысяч человек. Мост этот служил единственной дорогой для автобусов, грузовиков и частных автомобилей, нескончаемым потоком прибывающих из пограничных районов Бразилии и Аргентины. Обычный ежедневный ритуал. Покупатели поздно ночью выезжают из Рио-де-Жанейро или других городов. На утро следующего дня они уже в центре Сьюда-де-Лесте стоят в шумных, провонявших выхлопными газами пробках. Большинство магазинов и рынков располагалось на Авенида Монсеньер-Родригес, главной улице города. Остальные тысячи пять расползались во всех направлениях от центра кварталов на двадцать не меньше. Здесь шла бойкая торговля дешевой электроникой и сигаретами, но это служило лишь прикрытием для самых наивных и неосведомленных покупателей. А настоящие деньги переходили из рук в руки за кулисно. За наличные можно было купить оружие, секс, секс-рабов и рабынь, пиратские компьютерные программы, контрабандный товар, кокаин, хоть тонами, наемного убийцу. Можно также было заказать что угодно от поддельных паспортов до человеческих органов для пересадки. Я лишь в Майами и Гонконге, Оборот наличных был выше. В стране, где официальный валовой внутренний продукт оценивался в 9 миллиардов долларов, сумма торговых оборотов Сьюдаде Лесте, не облагаемых налогом, оставляла не меньше 14 миллиардов. И Юрий вышел из своего 30-долларового номера в отеле «Мюнхен» и направился в японский ресторан на Авенида Адрианхара, в самое сердце так называемого азиатского сектора. По улице с грохотом катила телега, запряженная быком, искусно маневрируя и объезжая выбойные ямы, способные поглотить ее целиком. Грязь и крысы здесь были типичным для февраля явлением, когда средняя температура составляет около 95 по Фаренгейту и сезон летних дождей в самом разгаре. Но все лучше, чем в засуху, когда все вокруг покрывает красная пыль. Мелкие красные пылинки проникают повсюду, попадают в волосы и одежду. Забивает глаза и ноздри. И Юрий с иронией подумал о том, что пыль является символом растущего влияния русской мафии, которую еще называли «красной». «Пиво, пожалуйста», — сказал он официантке. «Что может быть лучше холодного пива в жаркий летний день?» К тому же в Парагвае варили очень приличное Сервезо. За последние три месяца Юрий навещал этот город шестой раз, и все поездки заканчивались весьма успешно. В ресторане Фугаки он сидел на своем обычном месте. За столиком в темном углу, откуда отлично просматривался вход. Сзади к нему подойти никто не мог. Сам же он видел каждого входящего. В тот момент он был единственным посетителем. Сильнейший ливень за окном не позволял высунуться на улицу даже самым стойким любителям японской кухни. Пиво принесли быстро, а две минуты спустя к нему присоединились еще двое мужчин. Фахит был у Юрия посредником. Он привел с собой продавца. Фахит приветствовал чеснокова по-русски, но обмен любезностями скоро истощился в силу его слабого знания этого языка. Они продолжали беседу по-английски. Вся троица знала его вполне прилично. Третий человек представился Аманом. У него были холодные, как у Юрия, глаза, только темные, а над верхней губой красовались усики. И Юрий предложил заказать выпивку, но они отказались. Фахил говорит, у вас проблемы с товаром сказал Аман с сильным арабским акцентом. Юрий отпил глоток пива, потом слизнул с верхней губы усы от пены. Да, большие проблемы. Вы заказывали вирус, который легко вводится путем инъекции в кровь и смертелен для людей со слабленной иммунной системой. Но именно это мы вам и дали. Возможно, вот только этот вирус «Западный Нил», он слишком, ну, как это правильно сказать, экзотичен. Мы продали его вам по той же цене, что и более дешевые продукты. Дело не в цене. Если хотели что-то особенное, так и надо было сказать сразу, до того, как мы оформили заказ. Вы выполнили пять заказов, а затем случили нам вирус западный Нил. Такие штучки не пройдут. Все будет по-другому. Не по-другому. Все в пределах обозначенных вами параметров. Юрий Сердито покосился на Фахида. Я говорил, это должна быть разновидность пневмонии. Фахид пожал плечами и сказал, «Именно это мы и заказывали?» «Какая разница?» – вставил Аман. «Результат все равно один и тот же. Какие проблемы?» и Юрий помрачнел. «Я вам скажу, какие проблемы. Мы укололи женщину из Джорджии, и вместо того, чтобы стать обычной жертвой смерти от СПИДа, Одна из миллионов жертв этой болезни, она умирает от черт знает какой непонятной инфекции. Вовсю идет расследование, выясняют, где она могла подцепить редкий вирус, встречающийся только в Западной Африке. Ну и что с того? Расследование скоро закончится, и они все равно ни хрена не поймут. Я заказывал нечто аналогичное СПИДу, вирусу, от которого люди мрут каждый день, как мухи. Мне не нужен непонятный вирус, от которого за последние 20 лет умерли в Штатах от силы две дюжины человек. Но этот дорогой продукт, я сделал вам оптимальную цену. Я ведь уже говорил, дело не в цене, задница-то эдакий». Не смейте называть меня задницей. А ты не веди себя, как полная задница. Чего ты от нас хочешь? Хочу получить свои бабки назад. Как же, размечтался, может, еще с процентами или без? Думаешь, я шучу? Аван навалился грудью на стол. Вот что, мистер Юрий. Тут вам не Блумгдейл. А съел лдолесты, и никаких возвратов здесь не бывает. И Юрий потянулся через стол и вцепился ему в глотку. Только дернись, гадюка, горло вырву. Глаза у Амана выкатились из орбит. Он задыхался, но не осмелился дать отпор Юрию. Фахит, похоже, тоже струхнул и молча наблюдал за этой сценой. И ты сиди, как сидел Фахит, потому как я держу на прицеле твои яйца. Фахит опустил глаза и увидел у себя межколен ствол пистолета 22-го калибра с длинным глушителем. Одной рукой Юрий по-прежнему держал Амана за горло, а другой был зажат пистолет. Лицо у Амана посинело. Прекрати, Юрий, выдвил наконец Фахит. Неужели нельзя договориться по-хорошему? Отдайте деньги. Фахит снова покосился на пистолет. Уверен, это не проблема. Хочу услышать это от омана. Не держи его за глотку, тогда он скажет. Но Юрий не отпускал. Пусть кивнет и так сойдет, но как поступим, Аман? Я получу обратно свои деньги? В уголке рта Амана показалась слюна. Он прохрипел что-то невнятное. Пальцы Юрия еще сильнее впились в в горло. Так получу я обратно свои деньги или нет? На лбу у Амана выступили крупные капли пота, он хрипел и задыхался. «Я жду», — сказал Юрий. Глаза раба закатились, веки и ресницы мелко дрожали. Казалось, он вот потеряет сознание. «Да отпусти то его», — сказал Фахит. «Заткнись». «Даю тебе пять секунд, Аман». Аман застыл, волосатые ноздри широко раздувались, со свистом втягивая воздух. Затем он приподнял правую руку и сжал пальцы в кулак. Он держал его несколько секунд, а затем сделал неприличный жест, медленно приподнял средний палец. Ах, ты сукин кот! Юрий рванулся вперед и набросился на Амана, перевернул столик, резко ударил коленом солнечное сплетение и одновременно вывернул правую руку назад. Раздался сухой щелчок, напоминающий звук выстрела. Это сломалась кость, и Аман взвыл от боли. Его локоть был неестественно вывернут. Фахит не успел среагировать. Все это случилось в считанной доле секунды. Юрий развернул Амана и сунул ствол пистолета ему в пах. Не лезь, Фахит, иначе сейчас кастрирует твоего дружка. Аман жалобно повизгивал от боли. Других посетителей в ресторане не было, но официанты, заметив происходящее, ударились в бега бросились вон и спрятались на улице, придерживаясь негласного закона выживания «Сюдан-де-Леста». Иными словами, упорно смотрели в другую сторону. Юрий схватил Амана за руку и сунул средний палец ему в рот. «Не хочешь бабки отдавать, сука? Тогда палец отдашь!» Фахит. Было шагнул к ним, но Юрий еще сильнее вдавил ствол пистолета в пах араба. Фахид замер на полпути. Юрий все глубже всовывал палец Аману в горло. — А ну, кусай! Откусывай! Мне нужен этот палец! Аман тихо подбывал, в глазах его стояли слезы. Раздался приглушенный выстрел. Пуля угодила Аману в левую ступню. Нога дернулась. Точно через нее пропустили электрический ток. И даже несмотря на то, что палец глубоко ушел в угорло, он умудрился испустить сдавленный крик: «Откусывай, кому говорят!» Лицо у Амана исказилось, челюсти непроизвольно сжались от. Окрика! Сильнее кусай сильнее до конца! Тело Амана сотряслось от судорог, изо рта бежала кровь, и зубы перегрызли кожу и сухожили. Не надо, Юрий взмолился Фахит. Нет, до конца. Он теряет сознание, пролепетал Фахит. Кровь двумя струйками бежала по щекам и подбородку. Собиралась в ушных раковинах. Зубы сжимались все плотнее, резцы начали дробить кость. «Хочу услышать, как она треснет». «Перестань, ладно», — сказал Фахид. «Я отдам тебе все деньги. Считай, что я тебе должен. Только отпусти его». И Юрий поднял глаза на Фахида. Затем снова взглянул на Амана. Все лицо его было залито кровью. Вместо ступни кровавой месью, а левая рука походила на крендель. Резким рывком Юрий выдернул палец из челюстей Амана. Палец был сломан, мышцы и сухожилия порваны и прогрызены до кости. «Меня от вас тошнит», — сказал Юрий. И уже поднимаясь, быстро и резко ударил два раза по сломанному локти омана, отчего несчастный громко взвыл от боли, а потом рухнул вниз и начал кататься по полу. Чтобы отдали все до последнего пенни, До того, как я уеду из города, и, пожалуй, не только за последний заказ. За все шесть. Ясно? Сегодня же вечером доставлю тебе деньги в гостиницу, сказал Фахит. И тогда мы в расчете, правильно? Мы никогда не будем в расчете. Из-за вас задниц я потерял самый большой в жизни контракт. Как это? Да эти ублюдки из Майами, на которых я пахал, они отсекли меня от доли. И все по вашей вине, из-за вашего гребанного вируса с западной Нил. Он и развернулся, и изо всей силы наступил Амана на раненую ногу, араб снова взвыл от боли. «Мне очень жаль, Юрий», — сказал Фахид. «Ты даже не представляешь, как пожалеют ребята из Майами!» Он сунул пистолет в кобуру под рубашкой, швырнул на стол двадцать долларов, по здешним меркам вполне достаточно, чтобы расплатиться за пиво и сломанный столик, и вышел из ресторана, предоставив Фахиду возможность заняться пострадавших.